Меня этот чертов астральный дух, которого я вытеснил, когда пришел в этот мир, просто задолбал. Он почему-то не затыкался и пытался мне приказывать. Смешно. В целом, когда я его заткнул, у меня получилось пересилить в себе человеческое желание пасть на колени. После я сосредоточился на том, чтобы выпустить из ворот своего замка нечто мощное. С точки зрения местных, это было что-то по типу энергии стихии Земли. По факту же... Я просто разом высвободил всю силу у себя под ногами. Мысленно собрал ее в торнадо из магии огня и земли и отправил ее к магу. — Ну что? — прошептал сам себе под нос. — Как тебе такое, мастер Аркан? Мага явно напрягли мои умения, и все же я не нанес ему весомого урона. Старик поднял руку и в ответ обрушил на меня наковальню и сплетение различных энергий. Разумеется, наковальня тут разлетелось на маленькие осколки, касаясь моего щита. Сам щит я моментально создал из стихии огня и земли. О, и кстати, если бы не гнолы, которые как раз разводили костер, у меня бы ничего и не получилось. Хм, кстати, а на кой черт им костер? Я повернулся к ребятишкам и улыбнулся про себя. Существа варили в огромном котле то ли смолу, то ли нечто похожее. Проследил взглядом за парочкой гнолов и понял, что они смазывали этой ересью швы замка. Кто бы мог подумать, что эти маленькие чертята окажутся настолько полезными. Я с небольшой благодарностью посмотрел на первого, который так же, как и я, противился и не падал на колени. «Надо бы им позволить сделать пару осадных орудий», — сказал сам себе. «Ой, и, точнее, защитных. Ну, там, катапульты или огненные рвы, чтобы больше таких бездрей в белом не пускать». И стоило мне только вспомнить про бездря, как кто-то опять чем-то выстрелил в меня. Щит сработал на ура. Урона я не получил. Да что ему надо, а? пронеслось в моей голове. На кой черт он ломится ко мне? Маг усилил свою магию, и я понял, что не могу сдвинуться с места. Меня посетило чувство, словно я иду против сильного шквалистого ветра, и это мне чертовски не нравилось. Я дождался еще две волны приливной силы, которые позволили мне беспрепятственно двигаться, и пошел в сторону ворот. Про себя я отметил, насколько сильно меняется лицо у мага Аркан, который видел, что мне просто плевать на его магию. Но «Уж нет, старикашка!» — улыбался я и подумал про себя. «Ты даже не представляешь, на что я способен!» «Стой, существо!» Его голос был очень громким, и казалось, словно от него небо содрогается. «Что ты такое? Откуда в тебе столько сил?» Я промолчал, лениво посмотрел, как в мою сторону рыпнулся один из людей мага и резким движением пересек оставшееся расстояние до старика. Застыл прямо перед его лицом и злобно посмотрел в его глаза. Ужаса в них я не увидел, к сожалению. «Что, старик, неужели ты настолько в себе уверен?»